Глава вторая. «Извините, выйду покурю». Демьян кивает сидящим за столом и встает со стула, чтобы направиться в холл. «Кури на кухне, Демьян!» – окликает его папа. «На улице ливень! Не хватало схватить чего!» Я же мысленно расслабляюсь, давая себе передышку в несколько минут. Кажется, мне даже дышать труднее, когда он находится на таком близком расстоянии. Вот только полноценно привести мысли в порядок не успеваю. Отец просит подложить салат и поднести ему чесночных булочек. Стол валится от угощений, но, как говорит мама, тарелкам нельзя пустовать, а гости никогда не должны чувствовать, что их чем-то обделяют. «Давай я принесу». Останавливает меня мама. «Не надо», — качает голову отец. «Ты и так весь день на ногах. Мариам и сама справится». Встаю из-за стола и, забрав салатницу, отправляюсь на кухню. По мере приближения к месту назначения, сердце стучит все чаще и кажется громче. Мы не оставались наедине с того самого вечера, когда я видела его в последний раз. Сколько сил мне стоило, чтобы не возвращаться к тем минутам в воспоминаниях? Сколько нервов и бессонных ночей, сколько ненависти к обстоятельствам к себе самой пришлось подавить и закрыть дальний ящик. Ни я, ни он были не виноваты. Просто не судьба, так бывает. Беру себя в руки и вхожу на кухню уверенной походкой. Не нужно ему знать о том, что внутри творится хаос. Я это переживу. Вот уедет и больше не увижу его». «Размеренная жизнь вернется в свое русло, ровно как тогда». Демьян стоит около приоткрытого окна и выпускает на улицу серую струйку дыма. Оборачивается, услышав мое приближение. Не придумываю ничего лучше, как вежливо улыбнуться. Народ требует добавки. Зачем-то оправдываю свое появление и демонстрирую пустую салатницу. Он усмехается. Неудивительно, стол ломится от изобилия вкусных блюд. Ты готовила? Мы с мамой. Спасибо. Ополаскиваю салатницу в раковине и, достав из холодильника большую миску с салатом, выкладываю его в тарелку. Кажется, демья наблюдает со мной, но проверить не решаюсь. Но мясо запекала ты, изрекается с мешком. А мне чего-то становится приятно, что он помнит о том, что запеченное мясо. «Мое коронное блюдо». Улыбаюсь и, взглянув на него, снизу вверх киваю. «Ты помнишь?» «Конечно помню». «Думаешь, почему я у вас дома так часто появлялся?» Не замечаю, как улыбаюсь шире в ответ на его заразительную усмешку, Настолько ослепительную, что если бы могла зажмурилась, лишь бы снова не уплывать туда, где эта улыбка была едва ли не смыслом жизни». Каждый раз, когда он вот так мне улыбался, у меня в груди печь начинала, обжигая необъяснимым восхитительным огнем. Интересно, он вспоминал обо мне все это время? Было ли Демьяну так же тяжело или только я испыталась в груги ада, пока заставляла себя выдрать из сердца любовь к мужчине, чьей женщиной и я никогда не могла бы стать? На кухне пахнет сигаретным дымом, и едва различимым ароматом мужского парфюма. Раньше Демьян не пользовался туалетной водой. Помню, как наркоманка ловила запах сигарет после его прихода к нам. У нас в семье курит только отец, и то только последние два года. Поток ветра проникает сквозь приоткрытое окно, вынуждая невольно поежиться. Весна в этом году по-особенному холодная. значит и из-за мяса появлялся? Не из-за Давида?» Возвращаясь к обсуждаемой теме и наблюдая за взглядом карих глаз, который, в отличие от выражения лица, остается серьезным, Демьян тушит окурок в пепельнице и закрывает окно. «Точно не из-за Давида», – отвечает, развернувшись ко мне. Вот только ответ получается совсем не шуточным. «Я понимаю, о чем он, очень хорошо понимаю, и от этого дышать становится труднее». Веселье как-то незаметно испаряется. Пора возвращаться в столовую. Я пойду. Беру миску с салатом и протягиваю руку, чтобы взять под нос булочками, когда пальцы Демьяна внезапно смыкаются на мое запястье, в дребезке разрушая личное пространство. Сдрагиваю, резко скинув голову и чувствую, как кожа под его ладонью начинает искрить, а воздух застревает в горле. Я помогу». Расстояние в полметра кажется непозволительно близким. Воздух вокруг становится плотным, с трудом проникая в легкие, пока я, как последняя идиотка, смотрю в темные как ночь глаза, пытаясь даже не дышать, чтобы не запоминать исходящего от Демьяна нового аромата. Густого, терпкого, немного пряного. Тяну руку, и он разжимает пальцы так же резко, как и коснулся меня. Поднимается, со стола под нос и кивает в сторону столовой. «Ну, пойдем!» Разворачиваюсь и как можно скорее направляюсь в гостиную. «Господи, ничего ведь не сделал, а меня будто током изнутри ударило!»